Глава вторая. Не надо Арину брать на испуг. Она, между прочим, профессиональный психолог, хоть и с небольшим опытом работы, и не поведется ни на громкие вопли, ни на самоуверенный напор, ни на нелепые обвинения. Она в состоянии ответить точно тем же. И пока мужчина не успел еще ничего сказать, Арина сама бросилась в наступление. Вы справиться не можете со своим ребёнком. А я, значит, крайне Это я сейчас полицию заявлю, что ваш сын...» Она замялась, прикидывая, не ошиблась ли в родственных связях, и на всякий случай уточнила. «Он ведь ваш сын». А получив подтверждающий кивок и заметив, что мужчина шевельнул губами, всё-таки намереваясь что-то произнести, продолжила с прежней негодующей убеждённостью. «Хотел угнать мою машину». И опять замялась, потому что неосознанно глянула в висящее над лобовым стеклом зеркало заднего вида и увидела в нём лицо парня. Теперь тот не только досадливо кривился, но и насупленно хмурился. Да, наверное, зря она его приплела, обвинила. У них с папочкой, похоже, и так отношения не очень. А Арина только подлила масло в огонь своей неуместной претензией. «Ну...» но... Протянула она, чтобы и не замолчать, и в то же время выиграть время. Придумать, как разрешить ситуацию, не подставив своего непутевого пассажира. То есть... Ага, кажется, придумалась И откуда мне, по-вашему, было знать, что вы его отец? У вас на лице не написано? Вдруг вы и правда его преследовали? Словно это такая редкость сейчас. А даже если отец, почему он тогда от вас убегает? Вы к нему плохо относитесь? Бьете? Мужчина вскинул брови, резко выдохнул, хотя тоже не испугался, но громкость сбавил и уже не прокричал, а прошипел яростно. «Вы в своем уме? Это вы, между прочим, меня машиной сбили!» «Я же не специально!» — парировала Арина. «Вы сами мне под колеса бросились!» Лицо у незнакомца стало таким, что даже без объяснений становилось ясно. Он еле сдерживал неуправляемое желание протянуть руку, одним рывком вытащить собеседницу из салона и поговорить с ней по-мужски. «Так откуда я мог знать, что вы не вперёд поедете, как все нормальные люди, а назад?» Арина посильнее вжалась в водительское кресло, но не отступила. «Куда мне удобнее, туда и еду». «А то, что люди на дороге, ничего, ерунда?» «Всё, хватит вам уже орать!» — внезапно выдал парень. «Я выхожу». Они вдвоём одновременно уставились на него, а парень гордо вздёрнул подбородок, с видом героя-добровольца распахнул дверь, но прежде чем выбраться из машины, развернулся, посмотрел на Арину. "Извините", произнёс, запоздало перейдя с приятельского на "ты", налагающиеся "вы", и даже голову чуть наклонил, прямо как очень благовоспитанный мальчик. "До свидания". "Ну нет, уж спасибо". Никаких до свидания. Только прощайте, и больше никогда не увидимся. Ни с сыночком, ни с папочкой. Арина даже ехать сразу не решилась. Какое-то время просто так сидела в машине, приходя в себя, растирая нервно подрагивающие пальцы. За что вот ей подобное испытание? Будто ей адреналина не хватает. В общем-то, не хватает, но... Ведь ей и не надо, не требуется. Ей больше нравится жить в покое, в комфорте, а тут... Сначала испугалась, что у неё угоняют машину. Затем сбила человека, потом её обвинили в похищении. Ха, ребёнка и... Нет, достаточно об этом думать. Сейчас она досчитает до 10 и всё-таки поедет домой. Но на цифре 7 Арину прервал мобильник. Она достала телефон из сумочки, прочитала имя на экране и мазнула по зелёному кружку с трубочкой. «Да, Свет». «Привет, подруга!» Прилетела в ответ бодрая. «Тебе ведь еще работа нужна?» «Нужна, Свет, очень нужна!» воодушевленно откликнулась Арина. «Ты же знаешь!» Ну, хоть что-то наклевывалось позитивное. Вряд ли подруга стала бы звонить, чтобы задать подобный вопрос чисто из праздного любопытства, прекрасно понимая, насколько для Арины он болезненный и актуальный. Наверняка же что-то нашла и теперь собиралась предложить. Очень хотелось надеяться, потому что сейчас у Арины с работой было откровенно никак. Не было её этой работы, а ведь ещё неделю назад дела обстояли отлично. Хотя Арина прекрасно знала, что работает временно, только пока постоянный детсадовский психолог находился в отпуске по уходу за ребёнком. Но она ещё на целый год впереди рассчитывала и даже пока не пыталась искать ничего другого. Спокойненько занималась детишками, получала зарплату, весьма неплохую зарплату, потому что садик был необычным муниципальным, а крутым, образцово-показательным. И ему выделялось дополнительное финансирование. Но предшественница неожиданно решила выйти из отпуска раньше срока, подкинув чадо бабушке, и предупредила об этом ровно за две недели и не днем больше позвонив заведующей и заявив, что со следующего понедельника появится на работе. Арина не возмущалась бы, если бы подобное случилось летом, пусть даже в августе, но никак в середине сентября. Школы и сады старались укомплектовать штат до начала учебного года, поэтому сейчас все подходящие места заняты и еще никто не успел разочароваться в должности и уволиться. А пойти в «Оспитатели» — ох, лучше Арина ещё немножко поищет что-то более подходящее и комфортное. «Вот я тебе и подумала сразу, как только узнала о такой вакансии. По-моему, просто идеальный вариант. И ты для неё, и она для тебя». Между тем расписывала Света. «Работа не пыльная, прямо сказка!» Арина напряглась. Не слишком ли много восторженных восклицаний? Как-то подозрительно. Похоже на навязчивую рекламу, когда тебя пытаются впарить под видом большой удачи залежалый сортный товар. «Да ты уже!» — не выдержала Арина. И подруга действительно больше не стала отвлекаться на лирические отступления, а, сделав торжественную паузу, многозначительно выдала. Одному бизнесмену, между прочим, довольно состоятельным. Нужна няня для семилетней дочки.